В одном случае, по велению народного вождя, патриарха Моисея, и по взмаху его волшебного же зла, расступается море, пропускает через себя целую народность, несметная из сотен тысяч состоящее многолюдство, и когда проходит последний, опять смыкается и покрывает и топит преследователей египтян. Зрелище в духе древности, стихия, послушная голосу волшебника, большие толпящиеся численности, как римские войска в походах, народ и вождь, вещи, видимые и слышимые, оглушающие. В другом случае девушка. Обыкновенность, на которую древний мир не обратил бы внимания, тайно и втихомолку дает жизнь младенцу производит на свет жизнь, чудо жизни, жизнь всех, живота всех, как потом его называют. Ее роды незаконны не только с точки зрения книжников, как внебрачные. Они противоречат законам природы. Девушка рожает не в силу необходимости, а чудом по вдохновению. Это то самое вдохновение, на котором Евангелие противопоставляющий обыкновенности исключительность и будням праздник, хочет построить жизнь наперекор всякому принуждению. Какого огромного значения перемена! Каким образом небу, потому что глазами неба надо это оценивать, перед лицом неба, в священной раме единственности все это совершается? каким образом небу частное человеческое обстоятельство, с точки зрения древности ничтожное, стало равноценно целому переселению народа. Что-то сдвинулось в мире. кончил Рим, власть количества, оружием вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы, отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство Вселенной. Как говорится в одном песнопении на Благовещение, Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им. А теперь Бог становится человеком, чтобы сделать Адама Богом. Человек бывает Бог, да Бога Адама соделает. Сима продолжала. Сейчас я вам еще кое-что скажу на ту же тему. А пока небольшое отступление. В отношении забот о трудящихся, охраны матери, борьбы с властью наживы, наше революционное время небывалое, незабвенное время с надолго, навсегда остающимися приобретениями. Что же касается до понимания жизни, до философии счастья, насаждаемой сейчас, просто не верится, что это говорится всерьез. Такой это смешной пережиток. Эти декламации о вождях и народах – Могли бы вернуть нас к ветхозаветным временам скотоводческих племен и патриархов, если бы обладали силой повернуть жизнь вспять и отбросить историю назад на тысячелетия. По счастью, это невозможно. Несколько слов о Христе и Магдалине. Это не из евангельского рассказа о ней, а из молитв на страстной неделе, кажется, в Великий вторник или среду. Но вы все это и без меня хорошо знаете, Лариса Федоровна. Я просто хочу кое-что напомнить вам, а совсем не собираюсь поучать вас. Страсть, по-славянски, как вы прекрасно знаете, значит, прежде всего, страдание. Страсти Господне, горяды Господь к вольной страсти, Господь, идучи на добровольную муку. Кроме того, это слово употребляется в позднейшем русском значении «пороков и вожделений». Страстем, поработив достоинство души моей, я скот бых.